Часам к одиннадцати обитатели дома и их гости начали собираться на кухне. Все были приятно расслаблены, и только американец прилюдно мучился головной болью. Это состояние оказалось для него непривычным, и он сильно страдал, с тоской глядя по сторонам опухшими глазками. «Вам нужно выпить маленькую рюмочку водки», – кокетливо сообщила ему Лина, подсаживаясь поближе и кладя свою белоснежную руку на его загорелую. Костя перевел, и Гудман с жаром воскликнул. «О, ноу!» «Не давайте ему водки!» — посоветовал Вадим. «Он наверняка уже каких-нибудь таблеток наелся. Отравите человека!» «А вот я вам сейчас оладушка впадам со сметанкой!» засуетился Генрих, который выглядел так, будто крепко спал всю ночь. Ко всему прочему, в доме было так чисто, словно за него тут поработала добрая фея. Проснувшись, Наташа некоторое время лежала на кровати и, не мигая, глядела в потолок. Когда дом ожил, она с трудом встала и доволокла себя до ванной комнаты, напустила в раковину холодной воды и погрузила в нее лицо. В голове роились обрывки воспоминаний, казавшихся страшным сном. Ночной лес, пруд, лающая собака, голые ноги под кроватью. Покровский, к которому она страстно прижимается, все выглядело таким диким. Наташа сняла телефонную трубку и позвонила Ольге. Ну, напряженно спросила та, как? У тебя все тихо? Не знаю, что и сказать, пробормотала Наташа, прикладывая колбу мокрую салфетку. Происходит много всякого разного, но хвост больше не появлялся. «Или этот? Неготька? «Нет!» — с облегчением бросила Наташа. «От тех-то наших бандитов я точно оторвалась! Я уже и думать про них забыла!» «Вот и напрасно!» — зловещим голосом сказала Ольга. «Они тебя ждут!» «Как это?» — охнула Наташа, немедленно позабыв о своей больной голове. «Где?» «Возле твоей квартиры!» Выставили там пост. Откуда ты знаешь? Сама ходила, проверяла. Не очень-то приятно, что ближайшая подруга проводит отпуск в чужом доме, трудясь до седьмого пота. Наташа немедленно покраснела. Вот чего она не делала точно, так это не трудилась. Так, дурака валяла и все. Архив академика Покровского до сих пор оставался почти нетронутым. «Расскажи в подробностях, Ольга!» – попросила Наташа, чувствуя, что по спине уже ползут отвратительные мелкие мурашки. «Ну, знаешь ли, хоть я и отправила тебя в ссылку в Березкино, душа у меня все равно была не на месте», – призналась Ольга. «И вчера я решила сходить на разведку. Возле подъезда стояла подозрительная машина, а в ней сидел качок». «Почему подозрительная?» Немедленно зацепилась Наташа, потому что качок внимательно следил за входом в подъезд. «Кого-нибудь ждал? Вот и все!» «Он ждал не кого-нибудь, а тебя!» – выпалила Ольга. «Только я подошла к квартире, он тут как тут!» Спрашивает, «Вы к Смирновой?» Я отвечаю, «Да! А вы что, тоже?» Он говорит, «Ее, кажется, дома нет. Вы не знаете, куда она уехала?» Я говорю, не знаю, сама до нее дозвониться не могу. Вот пришла так, может, телефон не работает. А он такую вежливость изображает, прямо образец хороших манер. Я спрашиваю, а вы кто? Он, понятное дело, знакомый. Я говорю, что-то я вас никогда раньше у Наташи не встречала. А он, я новый знакомый. Очень мне ваша подруга, говорит, понравилась. Жду не дождусь когда смогу с ней снова встретиться. Может быть, кто-то все же в курсе, куда она подалась? В общем, на силу я ноги унесла. Давай в милицию позвоним. Мы уже об этом говорили, Ольга, простонала Наташа. Милиция ограничится тем, что проверит у твоего качка документы. И все, никогда в жизни он больше к моей квартире не подойдет. А потом, при случае в уединенном месте... Ну что же делать? Ты же не будешь вечно прятаться и жить на чужих квартирах!» «Конечно, нет! Вот я тут закончу все дела и поеду на Петровку!» заявила Наташа. «На Петровке следователи сидят настоящие, не то что в районных отделениях милиции!» «И кого ты знаешь с Петровки?» Ехидно спросила Ольга. «Каменскую или Знаменского?» «Ну что ты меня подкалываешь?» Они там профессионалы высокого класса. Просто так человека нафиг не пошлют». «А кто тебя посылал нафиг?» «Парамонов», — коротко ответила Наташа. «Такая сволочь!» «Ну хорошо, а какие же у тебя там в березке не дела?» Ольга немедленно выбрала жемчужное зерно из всего сказанного Наташей. «Важный Ольга!» «Я тебе по телефону пересказывать не стану. Долго!» В этот момент в трубке раздался тихий щелчок. «Что такое?» – спросила Ольга. «Это ты щелкаешь?» «Господи! Кажется, нас кто-то подслушивал!» «А кто?» «Откуда я знаю? Здесь в каждой комнате аппарат, и все они параллельные!» «Ну, мы же обсуждали свои проблемы, а не чужие!» Резонно заметила Ольга. «Ничего страшного!» Наташа подумала и решила, что да. Действительно, ничего страшного. Кого могут заинтересовать ее личные неприятности? Тут у них своих выше крыши. «Ольга, прошу тебя, ты там особенно не высовывайся, а то они схватят тебя и начнут выпытывать, куда я подевалась». «Ерунда!» – бросила Ольга. «Лучше скажи!» «Почему у тебя голос такой протухший?» К телефонной трубке снова что-то щелкнуло. «Возможно, это просто помехи?» «Ну, вчера здесь были гости, иностранцы. Не хотелось ударить в грязь лицом, и я выпила лишку». «Тебя неверно сориентировали. С иностранцами все наоборот. Чтобы не ударить в грязь лицом, нужно быть трезвым». И уж, конечно, не напиваться до свинского состояния. Значит, я облажалась. Советую тебе пойти и принять холодный душ. Или еще лучше контрастный. Теплое, холодное. Или хотя бы теплое, чуть теплое. И воду лей на макушку. Тем более тебе волосы сушить не надо. — Хорошо, Ольга, — проскрипела Наташа. — Прямо сейчас и пойду. Обещаю. Она действительно пошла в душ, не раздеваясь, включила воду и стала смотреть на нее с отвращением. Лезть под струи не хотелось категорически. Да еще в голове была пустота, которая никак не заполнялась мыслями. Они шныряли, словно мыши по деревенской кухне. Наташа хотела как следует вспомнить вчерашний день и все обдумать, но не смогла поймать ни одной мысли. Сообразив, что полотенце осталось на стуле, она взялась за ручку двери ванной и уже начала открывать ее, когда в образовавшуюся щель увидела мужчину, выходящего из ее комнаты. Она замерла на месте, усилием воли остановив движение руки. И тут узнала его. Это был даже не мужчина, мальчишка, гардеробщик Валера Козлов. «Ничего себе!» – подумал Наташа. Откуда он взялся в доме и в моей комнате? И что тут делал?» Она выбежала из ванной и бросилась следом, и успела увидеть, как за ним захлопывается дверь соседней комнаты. Наташа решила во что бы то ни стало выяснить правду, припереть его к стенке. Если он что-то вытащил у нее, то стоит немедленно распахнуть дверь. Наверняка сейчас он прячет у себя то, что взял. «Сделаю вид, что шла к Генриху и перепутала комнаты», — решила она. «Только так я получу доказательства». Она подбежала и, толкнув дверь плечом, громко воскликнула. «Послушайте, Генрих!» Молодой человек стоял возле кровати, а рука его находилась под подушкой. Когда Наташа ворвалась в комнату, он отдернул руку столь резво, словно коснулся огня, и быстро обернулся. Ой! Охнул Наташа, искренне надеясь, что мальчишка не разгадает ее хитрость. «Здрасте! А где Генрих?» «Доброе утро!» – растерянно ответил Валера. «Даже скорее испуганно!» «Он внизу, на кухне, кормит всех завтраком!» «Я вот приехал тоже!» – начал путанно объяснять он. «Мы с Мариной собираемся на праздник цветов ехать в парк. И мне пока отвели комнату. Наташа увидела, что на глаза у него навернулись слезы, а щеки стали ярко-розовыми. «Господи боже мой!» — подумала она. «И что же такое делал в моей комнате этот херувим ходячий? Кажется, сейчас он разрыдается и сам мне все расскажет». Не тут-то было. Херувим ходячий ничего ей рассказывать не стал, а попытался наоборот вытеснить из комнаты. «Нам надо, наверное, тоже спуститься!» Неопределенно махнул он рукой. «А то неудобно, все за столом, а мы нет!» Наташа не видела в этом ничего неудобного. Наоборот, завтракать лучше по очереди, особенно на утро после банкета, когда вид у гостей не больно-то парадный. Впрочем, Валера вчера здесь не было, да и навряд ли он способен напиться. «Как она напилась!» Вот что Наташа помнила совершенно отчетливо, так это коньяк, как она глушила его в лесу прямо из бутылки. Ей немедленно захотелось кофе, большую чашку без молока и сахара. «Пойдемте», — сказал Валера и даже взял ее под локоть, — «вам надо покушать». Она отказалась идти с ним, вернулась в свою комнату и все-таки приняла контрастный душ, как советовала Ольга. Зелень сошла с лица, и она поплелась вниз. Осторожно заглянула в кухню. Если Козлов уже здесь, она вернется в его комнату и пошарит под подушкой. Однако этот хитрец выждал, пока она усядется за стол и примется за завтрак, и только потом присоединился к компании. Наташа не могла решить, как вести себя с Покровским. Вроде бы ночью, после того, как она вернулась из своего опасного похода, они встретились в холле и даже о чем-то говорили. Кажется, и еще Генрих... Генрих рождал в ней странное чувство неприязни. Это было как-то связано с кухней и с готовкой. «Удивительное дело, алкоголь! Вот ты обычный нормальный человек, потом выпиваешь лишнего...» И становишься неуправляемым существом, которое совершает поступки, порой приводящие окружающих в трепет. Хорошо бы выяснить, что я вчера делала. Кажется, я пошла за Генрихом в лес, и потом пила, тоже в лесу. И совершенно точно была одна. Откуда же я взяла бутылку? Ей вообще было не свойственно напиваться, а тут Коньяк на голодный желудок ей противопоказан. Надо запомнить это на всю оставшуюся жизнь. Случилось что-то отвратительное, догадалась Наташа. Дело в том, что ее мозг обладал одной отличительной особенностью. Он выбрасывал из памяти неприятные события. А уж вчера, когда она перебрала, подсознание просто затолкало все кошмары глубоко-глубоко. Теперь без посторонней помощи ей ничего не вспомнить. И Покровский. Они наверняка встретились в самый неподходящий момент по закону бутерброда. Интересно, что она ему говорила? А что он ей? Однако Покровского на кухне не оказалось. Калифорнийц Костя усадил ее рядом с собой и предложил полечиться. Но Наташа наотрез отказалась. «Генрих», — угрюмо спросила она, — «вы вчера куда-то ходили?» «Ездил», — быстро ответил он, — «к тетке тут недалеко». «На чем?» — перед Наташенным мысленным взором маячила белая рубашка, удалявшаяся по тропинке в сторону леса. «Здесь же нет автобусов». «Так на попутках?» — ласковым нянюшкиным голосом ответствовал эконом. Я всегда на попутках перемещаюсь, удобно. Конечно, он врал. Наташа прекрасно помнила, сколько времени она потратила по дороге сюда, рассчитывая поймать хоть какой-нибудь транспорт. Конечно, Генриху могло страшно вести, но твердо рассчитывать на то, что тебя подберут ночью в сельской местности и подвезут до места, просто смешно. Однако уличать она его не стала. Не время. «Хорошо спали?» – спросил Вадим, который был слегка помят, но чисто выбрят и на колонин чем-то дорогущим. «Спала?» «Отвратительно!» – ответила она. «А я спал великолепно!» – вмешался Стас. Он выглядел на редкость отдохнувшим. На безмятежном лице не было ни тени, под глазами никаких мешков, губы улыбаются. «В этом доме кровати хорошие». И вот тут-то появился Покровский. Он вошел в кухню и сразу посмотрел на Наташу. И, как водится, проглотил свою улыбочку, не дав ей пожить подольше. «Все живы-здоровы?» – спросил он хозяйским тоном. «Ну и отлично! Генрих, будь добр, мне тоже, Оладьев!» Генрих поставил перед ним тарелку с оладьями и вдруг по собачьи вскинул голову. «По-моему, к нам кто-то пришел», – сообщил он. «Я схожу, посмотрю». Он вышел, и одна створка лениво потянулась за ним, да так и застыла на полдороги, и теперь из кухни можно было видеть входную дверь. Наташа сидела самым выгодным образом, поэтому отлично разглядела гостя. Вернее, гостью. Когда Генрих вежливо отступил в сторону, в холл вошла невысокая и ладная молодая женщина с приятным лицом. У нее были светлые волосы, которые она скрутила на затылке аккуратным кренделем. Во всем ее облике сквозилось сдержанное достоинство. «Извините», — сказал Покровский, который тоже увидел ее. Излишне резко отодвинул стул и поспешил даме навстречу. Створку он задел плечом, и она отворилась даже шире, чем прежде. «Андрей!» — воскликнула женщина с тревогой и взяла его за обе руки. Как только я узнала, сразу приехала. Это что-то невероятное, ужасно. «Да — Да-да, в самом деле, — пробормотал тот. — Но почему ты не позвонила, Люда? — Я... я подумала, что ты сейчас должен быть в таком состоянии. Она растерянно поглядела через его плечо на гостей. — Извини, я подумала... — Но ты проходи, пожалуйста, — сказал Покровский. — Будешь что-нибудь? «Это все мои друзья. Впрочем, со многими ты уже знакома». Он ввел ее в кухню, и она кивнула всем присутствующим, а потом негромко и солидно сказала. «Добрый день!» «Это Люда», — представил Покровский. «Если кто не в курсе». «Я в курсе!» — с легкой улыбкой отозвалась Лина и покрутила в руках чашку. «Привет!» «Привет!» Люда посмотрела на нее, и ее брови чуть сдвинулись, совсем капельку, но Наташа заметила. Впрочем, Лина так шикарно выглядела, что она бы тоже нахмурилась. Всегда грустно терять очки только потому, что рядом оказался кто-то очень эффектный. Наташа, сидевшая напротив гостья, принялась из-под тишка ее разглядывать. У Люды были темно-синие глаза, спокойные и ясные, как вечернее небо. Когда к ней обращались, глаза становились более внимательными, оставаясь все такими же ласковыми. Покровский взял на себя атмосферу за столом, и через пять минут все уже оживленно переговаривались, а Иван и Федор даже поспорили о чем-то глупом и попросили разбить их пари. — Ну, мне надо работать, — сказала Наташа, поднимаясь из-за стола. «Спасибо. Покровский проводил ее коротким, но внимательным взглядом. Друг с другом они не перекинулись ни словом. Наташа быстрым шагом дошла до библиотеки, толкнула дверь и прошествовала в кабинет. Не успела она устроиться за столом и включить компьютер, как вслед за ней в библиотеку ворвались Марина и Валера Козлов. Они держались за руки, как школьники. У Марины было взволнованное лицо. Ой, вы видели? обратился она к Наташе, который не закрыл за собой дверь. Она приехала. Люда, я имею в виду. Как вам люда? Люда, как люда? хотел сказать Наташа, но сдержалась. Интересно, что девчонка ожидает услышать. Наташа с удовольствием подыграла бы ей, чтобы узнать побольше. Правда, она симпатичная. Невольно помогла ей Марина. Весьма. Благосклонно кивнула та. «А кто она такая?» «Библиотекарь. Папа собирался на ней жениться». «Как? На ней тоже?» «Ну, она была второй кандидатурой», — просто объяснила Марина. «Она достала мне редкую книгу по астрономии», — неожиданно признался Валера и покраснел. «А ты увлекаешься астрономией?» — удивилась Наташа. «У Валерки много увлечений» с удовольствием сообщила Марина. Он в физике сечет, его даже в одном научном журнале публиковали. Ну да, Наташа страшно хотела перевести разговор обратно на Покровского. На самом-то деле, Люда ей совершенно не понравилось. Если Лина выглядела авантажной, как сказала бы бабушка, то Люда могла считаться совершенной во всех отношениях. Спокойная красота, Приятная фигура, стройные ноги, чудесные глаза, понимающая улыбка. «Она умная?» «Кто?» – удивилась Марина. «Люда, разумеется!» «С ней интересно разговаривать», – ответил вместо нее Валера. «Она все понимает?» «Ну вот, этого еще только не хватало! А она-то думала...» Разве можно рассчитывать, что такой мужчина, как Покровский, будет жить себе, поживать и не интересоваться женщинами, дожидаясь, пока к нему в помощнице не попадет лысый Наташа Смирнова? А когда Люда поняла, что твой папа собирается снова сойтись с Алисой, она перестала приезжать? «Ну, — смутилась Марина, — он не то чтобы точно собирался сойтись с Алисой. Там все было непросто». «Да и Люда не то чтобы часто к нам приезжала. Нет, она гостила тут иногда». Девочка совершенно точно плохо понимала своего папу. До определенного момента она готова была приписывать ему свои собственные чувства, но на прямые вопросы не нашлась, что ответить. «Теперь Люда приехала его поддержать», – запальчиво сказала она. «Я так и поняла». Наташа взяла в руки верхнюю папку. «Все-таки ей нужно разбирать этот архив. Ничего не попишешь». «Ой, мы зря сюда пришли», — сказала Марина. «Я совсем забыла, что вы уже начали работать». «Можно просто плотно закрыть дверь. Оставайтесь в библиотеке», — предложила Наташа. «Нет», — покачал головой Марина. «Мы лучше пойдем в бадминтон поиграем». «Пойдем?» — обратился она к Валере. По всей вероятности, он готов был играть с ней во что угодно, хоть в карты, хоть в чехарду. Может, пока они играют, немедленно подумала Наташа, я залезу к нему под подушку и подгляжу, что он там спрятал. Ведь вынес же он что-то из моей комнаты. Конечно, вынес. А я даже не проверила сумочку. Хотя ничего ценного там и нет. Когда молодые люди удалились, Она разнервничалась окончательно. «Нет, надо идти и проверять, а то она будет об этом думать и отвлекаться от основного дела». Выскользнув из библиотеки, Наташа деловой походкой проследовала по коридору и вышла в холл. Парочка еще никуда не ушла. Они уселись на диване и, склонив головы друг к другу, листали глянцевый журнал. Неподалеку стоял Стас и что-то втолковывал ухмыляющемуся аспиранту Коле Лесникову. Наташа вздохнула. «Значит, в комнату Валеры не войти незамеченной». «Обидно!» Она проследовала по лестнице к себе и вывернула содержимое сумочки на кровать. «Ну, конечно, все на месте!» «О боже! Тут есть губная помада!» Наташа так обрадовалась своей находке, словно помада была не весь каким сокровищем. Подошла к зеркалу и с удовольствием накрасила губы. Весь ее внешний вид вступил в конфронтацию с накрашенным ртом. Она стала выглядеть странно, но не могла лишить себя такой маленькой радости. Поэтому гордо сошла по ступенькам вниз. Возвратившись назад, Она поняла, что такое стратегическое место, как библиотека, оставлять без присмотра нельзя. Его немедленно оккупируют. В настоящий момент оккупантами были Покровский и его подруга Люда. Они стояли возле журнального столика, тесно обнявшись. Вернее, противная Люда прижималась к его груди и вздрагивала от рыданий. Это вроде как она приехала его утешать. «Извините», — сказала Наташа, и вместо того, чтобы ретироваться, прошла мимо них четким строевым шагом. Пока она шла, волосы Люды, которые Покровский ласково поглаживал, неожиданно рассыпались по плечам. Наташа невольно бросила на нее взгляд, и тут ее точно током ударило. Она узнала эти волосы, этот наклон головы. Люда была той самой блондинкой, фотографии которой висели в мастерской Аркадия Бубрика. В ту же секунду она вспомнила и все остальное. Все, что случилось вчера, вплоть до того момента, как она вернулась домой. Тут был полный провал. У Наташи помутилось в глазах. «Неужели Бубрик с Генрихом ловят и едят женщин?» При свете дня это предположение выглядело таким идиотским, что Наташа едва ногами не затопала. И что это на нее дуру нашло вчера ночью? Испугалась до тошноты, стащила бутылку, стала пить коньяк литрами. Кошмар какой-то! Заметив, что Наташа на ходу схватилась за горло, Андрей хмыкнул. Интересно, что это она изображает из себя шокированную старую деву? В конце концов, они с Людой просто стояли, обнявшись. Он повернулся, чтобы проводить ее взглядом. Она как раз захлопывала дверь кабинета. На секунду перед ним мелькнуло ее вытянувшееся белое лицо. Кажется, я здорово задел ее за живое, подумал он, и тут услышал сдавленное рыдание. Послушай, Люда, сказал он, выводя свою спутницу из библиотеки в коридор. Он не хотел, чтобы она слышала, что происходит. «Попроси у Генриха для меня чашку чая, такой, как я люблю. Не возражаешь?» Люда не стала спорить. Вместо этого она мягко улыбнулась и сказала, «Я буду тебя ждать». Покровский немедленно нырнул обратно и постучал в кабинет. Рыдания на секунду замерли, потом возобновились, только звуки стали еще глуше. Вероятно, его непутевая помощница во что-то уткнулась физиономией. Он постучал снова, более требовательно. Дверь распахнулась, и Наташа появилась на пороге, с красным носом и предательски влажными глазами. Рот у нее был испачкан помадой, и вокруг рта тоже все было в помаде. Вероятно, она забыла, что накрасила губы. Что вы стучитесь? Сдавленным голосом спросила она. Это ваш кабинет. Как я мог не постучать? Ехидно спросил он. Может, вы там голые? Она посмотрела на него надменно. Но тут же глаза ее снова затуманились. Извините, пробормотала она. Мне что-то нехорошо. Вам нужно было поплотнее позавтракать, а вы сразу убежали. «Не могу же я целыми днями прохлаждаться! Я ведь ваша помощница!» «Да, вы мне сильно помогаете», — пробормотал Покровский. «Что случилось вчера ночью? Кажется, вы что-то не поделили с Бубриком?» «Я не могу, не могу ему рассказать про вчерашнее», — подумал Наташа. «Ясное дело, в доме Бубрика произошло что-то нехорошее, но я ведь не знаю точно что». И насколько замешан в этом Генрих? На самом деле она считала, что Генрих замешан по самые уши. Послушайте, Покровский подошел к ней, взял за плечи и легонько встряхнул. Вы у меня работаете, поэтому я в некотором роде несу за вас ответственность. Наташа встретилась с ним глазами и едва перевела дух. Никто никогда на нее так не смотрел. Слишком внимательно, слишком испытующе, чтобы защититься, она сказала с вызовом. «Я собиралась работать». «Да-да, бедная гувернантка вся в слезах запирается в комнате. Я же говорил, что меня трогают ее переживания». «Решили утешить бедняжку?» «Конечно, раз она нуждается в утешении». Вы про нее ничего не знаете, вы даже забыли как ее звали. покровский усмехнулся и сказал: я действительно не помню как ее звали, но она совершенно точно была по уши влюблена в хозяина. О что вам это кажется удивительным? Помнится ее хозяин ничего себе был мужчина. как ее звали, я правда тоже позабыл. «Мистер Рочестер! В конце романа он стал инвалидом!» «Из-за гувернантки, я полагаю?» — хмыкнул Покровский. Они стояли нос к носу, как две собаки, и не сводили друг с друга глаз. «Кажется, вчера ночью мы с вами случайно встретились?» — спросила Наташа после трагической паузы. «Было дело. Я на руках отнес вас в постель». В глазах у Наташи мелькнуло что-то такое, чего Покровский не смог распознать. «У нас был секс?» — спросила она таким тоном, каким сожалеют о разбитой тарелке. «Ничего себе!» — пробормотал он. «Столько всего пережить и ничего не запомнить? Я унижен!» Наташа напряглась и попыталась порыться в памяти, но тщетно она вспомнила все кроме того, как пришла домой. В этом месте была черная дыра. «Вы издеваетесь!» – догадалась она. «С чего вы взяли?» – удивился Покровский. Ему хотелось, чтобы она продолжала сомневаться. «Я знаю, что в настоящий момент не конкурентоспособна. Вчера, ползая по моей кровати, вы об этом не задумывались!» – снаглючил он. «Андрей Алексеевич, да вы скотина!» – изумленно сказала она. «И у вас мания величия!» «Ну, в этом виноваты женщины! Если бы вас так любили мужчины, как любят меня женщины, вы бы тоже заважничали!» «То есть вы уверены, что меня никто не любит?» Она так взъярепенилась, что Покровский получил настоящее удовольствие. Учитывая ту страсть, которую вы вчера проявили? Думаю, что нет. Она открыла рот, чтобы сказать ему что-то такое, от чего у него наверняка должен испортиться аппетит. Но тут дверь за их спиной отворилась, и появилась Люда. — Андрей! — позвала она и спокойно поглядела на Наташу. — Наш чай остынет. — Сейчас! — ответил Покровский, не поворачивая головы. Так что вы имели мне сказать дополнительно? Идите, буркнула Наташа, ваш общий чай остынет. Ладно, согласился он, действительно пойду. Потом обернулся и бросил через плечо. Вы Вытрите рот, вы перепачкались помадой. Все подумают, что вы со мной целовались. Наташа стремительно покраснела. Кстати... Не унимался Покровский. «Вы тоже можете принести для себя чашечку чаю. Будете работать и прихлебывать». Он отошел от нее. Чары рассеялись и вернулись прежние переживания. Ей захотелось проверить, где Валера Козлов. Может быть, Марина увела его гулять, и можно заглянуть к нему под подушку. Люда стояла возле двери и терпеливо ждала. Наташа оглядела ее внимательно. «Она! Без сомнения, она!» «Интересно, а как Бубрик добыл клок ее волос? Украл расческу?» «Ну нет, волос на скелета композиции было слишком много! Не может же она облизать как кошка!» Наташа восстановила в памяти фотографии. «Что там еще было такого интересного?» «Занавески!» Занавески точно такие, как в той комнате, которую она сейчас занимала. Но ведь это на втором этаже. Или есть похожие на первом этаже тоже? Судя по всему, Бубрик сделал свои снимки откуда-то с улицы, не спрашивая разрешения. Марина с Валерой все еще не ушли. Они стояли возле Фикуса и болтали. Его робкая рука лежала у нее на талии. Покровский смотрел на эту руку пристально и только что не скрипел зубами. Наташа усмехнулась и подошла к сладкой парочке. Ей хотелось доподлинно узнать про занавески. Лучше всего спросить о них у Марины. — У нас нет одинаковых занавесок, — сказала та. — Мы заказывали разные. Долго выбирали, но оно того стоило. Занавески — это важная часть интерьера. «Мне мои очень нравятся», призналась Наташа. «А Бубрик вам никогда не завидовал? Может, он себе тоже такие заказывал?» «Аркадий?» – удивилась Марина. «Ну нет, его берлогу обставляли дизайнеры. Там все портьеры темно-синие, одинаковые. Стиль!» «Отлично!» – подумала Наташа. «Значит, фотографии сделаны именно здесь». Люда когда-то останавливалась в той самой комнате, которую теперь отвели ей самой, на втором этаже. И откуда же в таком случае этот тип снимал? С воздушного шара? Наташа решила выйти на улицу и попристальнее рассмотреть дом и окрестности. Допустим, у него хороший объектив, который позволяет делать снимки с большого расстояния. Но высота... Может быть, он представлял лестницу к фасаду, когда никого, кроме Люды, не было в доме? Как-то все это... сложно. Интересно, что подумает про нее Покровский, когда увидит, что она не вернулась на свое рабочее место? Уволит без выходного пособия? С независимым видом Наташа взялась за ручку входной двери. В последний момент обернулась и встретилась взглядом со Стасом. Он держал в руке дымящуюся сигарету и улыбался, а потом весело подмигнул ей. «Надо мной все смеются», — подумала она, — «меня не принимают всерьез». «Но ничего, они еще будут меня благодарить, и когда придет время, я предстану перед ними женщиной проницательной, уверенной в себе и даже мудрой». Оказавшись снаружи, она заложила руки за спину и поглядела на окно своей комнаты. Оно было чертовски высоким. Для того, чтобы сделать такие снимки, какие ухитрился снять Бубрик. Не на дереве же он сидел. Впрочем, почему бы и нет? Мысль этого одушевила Наташу, и она стала искать глазами подходящее дерево. Первые настоящие деревья стояли за садом, как раз по пути к дому Бубрика. Наташа собралась прогуляться в ту сторону и пошла мимо жасминовых кустов, которые цвели и пахли так, что в груди начиналось беспредметное любовное томление. Вот, наконец, и деревья. Пожалуй, именно отсюда он мог сделать свои снимки. Надо только залезть повыше. Наташа задрала голову и посмотрела вверх, туда, где деревья смыкались кронами. Подумала, что на сосну... Забраться практически невозможно. А вон тот здоровенный дуб... Она подошла поближе и едва не подпрыгнула от волнения. Из ветвей дуба вниз спускалась веревочная лестница. «Ага», — подумала она, — «вот я и нашла место, где занимается своими сомнительным хобби этот длинноволосый тип. Возможно, отсюда он не только фотографирует раздевающихся женщин но и высматривает свои будущие жертвы. Нет, Наташа, конечно, отказалась от мысли, что Бубрик с Генрихом кого-то едят. Но что-то ведь они сделали с той женщиной, чья одежда была развешана по кухне и чьи ноги торчали из-под кровати. Она отлично помнила разговор Генриха по мобильному, который ей удалось подслушать. Он сказал, что послезавтра все пойдет по плану, как всегда. Надо снова организовать за ним слежку. Можно будет увидеть своими глазами, как они действуют. Возможно, эти типы ловят женщин, усыпляют их, а потом делают непристойные снимки. Вот это уже похоже на правду. Основным блюдом, о котором шла речь в телефонном разговоре Генриха с Аркадием, могла быть именно такого рода клубничка. Единственное, что пока оставалось неясным, так это ноги под кроватью. Наташа некоторое время раздумывала, стоит ли рисковать собой и взбираться на дуб. Потом подергала лестницу, проверяя, хорошо ли она закреплена там на везвях, и полезла по ней наверх. Путешествие оказалось не таким уж легким, как ей это представлялось вначале. Зато наверху было классно. Наташа почувствовала себя маленькой девочкой, вспомнила приключенческие книжки и тут увидела ботинки. Светлые ботинки с острыми носами. Ботинки были связаны за шнурки и перекинуты через тонкий сук. Наташа сразу сообразила, что это ботинки Покровского, о которых упоминала Марина. Та пара, что исчезла из дома и могла быть связана с убийством. Выходит, Бубрик все-таки замешан в деле об убийстве. Сначала Наташа захотела ботинки снять и отнести их в дом, но потом подумала, что лучше всего дождаться Бубрика и поймать его на месте преступления. Ведь объявить ему общественное порицание за то, что он фотографирует раздевающихся женщин – это самое простое. Надо узнать, причастен ли он к убийству Алисы. «Наверное, да. Не зря же он спрятал ботинки. А ведь разоблачить Бубрика ей вполне под силу. Она сделается героиней, и Покровский похвалит ее. Может быть, даже почувствует к ней искреннюю симпатию». Пока она сидела на суку и строила наполеоновские планы, к дому Покровского подъехал заполенный Жигуль и, круто развернувшись, замер неподалеку. Из него появился не кто-нибудь, а Роман Ерискин, и деловой походкой направился к крыльцу. Хозяин дома вышел ему навстречу. Андрей Алексеевич уточнил Ерискин, поправляя узел галстука. Был он при параде, в костюмчике и нарядной рубашке. И Покровский удивленно вскинул брови. «Добрый день! Вы должны меня помнить. Я организовывал банкет в гостинице». «Я вас отлично помню», — ободрил его Покровский и предложил. «Если у вас ко мне дело, можем пройти в садовую беседку, чтобы нам никто не помешал, а то у меня полный дом народу». «Отлично!» — обрадовался Ерискин. «Беседка — это то, что надо. У меня к вам дело, да, причем конфиденциальное». Через его плечо? Покровский увидел, что по тропинке, которая бежит от дома Бубрика широким шагом, движется его помощница. Она подошла уже довольно близко, когда взгляд ее упал на непрошенного гостя и задержался на нем. Замедлив шаг, она сделала задумчивое лицо и, наконец, совсем остановилась. Наблюдая за ней краем глаза, Покровский завел Герискина в беседку и усадил на пластиковый стул таким образом, чтобы он оказался к Наталье спиной. «Итак?» – спросил он, напустив на себя серьезность, хотя подозревал, что разговор окажется глупым. Ерискин несколько раз кашлянул, словно собирался обратиться к большой аудитории, поерзал на стуле и изрек. «Мне стало известно, что молодая женщина, Наталья, с которой я встречался в тот вечер в гостинице, «Поступила к вам на временную работу?» «Ну да», — согласился Покровский со сдержанным интересом. «Поступила». Ерискин достал из кармана белоснежный платок и промокнул лоб. Он выглядел в точности как персонаж бразильского сериала и, кажется, собирался разыграть настоящую драму по пустячному поводу. Покровский голову мог дать на отсечение что тут нет ничего серьезного. Однако его гость неожиданно наклонился вперед и сообщил горячечным шепотом. «Я умираю без нее!» Звучит трагично. «И что, вы хотите, чтобы я посватался к ней от вашего имени?» Тем временем предполагаемая невеста короткими перебежками двигалась по направлению к беседке, от куста к кусту. Когда Покровский посмотрел на нее, она подняла руки и начала скрещивать их над головой, как будто намеревалась сдаться в плен. «Я хотел бы попросить позволения встретиться с ней». Ерискин от волнения так сильно вытянул шею, словно собирался вылезти из рубашки через воротник. «Для меня в этом деле есть риск», — сказал Покровский очень серьезным тоном. «Вот вы с ней поговорите?» Она соберет манатки и уедет. Оставите меня бесценного работника. Ценный работник высунулся из-за ближайшего куста и тотчас спрятался снова. «Как вы могли подумать?» — воскликнул Ерискин. «Я не собираюсь ее сманивать. Мне нужно только расставить все точки над «и». «Хорошо», — твердо сказал его собеседник. «Я дам вам возможность с ней поговорить». «Однако с условием!» Сердитая на физиономия появилась между раздвинутыми ветвями, но он ее проигнорировал. «Вы расскажете мне, в чем дело?» Ерискин поглядел на него из-под лобья и с трудом выдавил из себя. «Это личное!» «Ничего страшного! Я ведь не собираюсь предавать ваше признание гласности!» Просто как работодатель я несу некоторую ответственность. Куст гневно закачался. «Но я вам, собственно, все рассказал», – развел руками Ерискин. «Эта женщина нужна мне как воздух. Та ночь, что мы провели в гостинице вдвоем, произвела на меня неизгладимое впечатление». «Это любовь. Я знаю, без любви все было бы по-другому». Куст не шелохнулся. Покровский посмотрел на него задумчиво и спросил. «А как вы познакомились?» «Через интернет», — охотно объяснил тот. «Вернее, познакомился я не с ней, а с другой девушкой, Ксенией. Но на свидание она не пришла, а прислала вместо себя Наталью. Я не сразу об этом узнал и осаждал Ксюшу письмами». «Она что, сбежала от вас на утро? «Наталья!» «Да», — грустно признался Ерискин. «Когда я проснулся, ее уже не было. Я перевернул всю гостиницу вверх тормашками. Я сразу понял, что это женщина всей моей жизни. Она совершенно неподражаема». «Воображаю», — пробормотал Покровский, наблюдая за тем, как от куста, пригнувшись и опираясь руками о землю, словно орангутан, Убегает женщина всей жизни Романа Ерискина. Я так страдал, что Ксения сжалилась надо мной и рассказала правду, что очаровавшую меня незнакомку зовут Натальей Смирновой и что она устроилась на временную работу к вам, Андрей Алексеевич. Я запомнил вас как интеллигентного и чуткого человека и надеюсь, что не ошибся в своих ожиданиях. Закончив речь, Ерискин встал, облегченно сказал ⁇ «фух», Расправил плечи, повертел головой, и тут увидел Наташу. Она стояла возле входа в дом и строила по кровскому роже. Очень эмоциональная особа. Увидела вас, и вот вне себя от счастья, сказал тот, и патетически добавил. Что ж, идите к ней. Надеюсь, у вас честные намерения. Ерискин ненадолго задумался. Вероятно, сам для себя он четко не сформулировал своих намерений. Или же они были у него не совсем честными. А может быть, даже совсем нечестными. — Ну что вы встали? У нее всего лишь изменилась прическа. Но это точно она. Головой ручаюсь. — Наташенька! — неуверенно воскликнул Ерискин, подбегая к ней. — Это я! Покровский подтянулся за ним, и Наташа поглядела на него с ненавистью. Подождите, Роман, пока мы останемся одни, потребовала она, и Покровский, высокомерно хмыкнув, скрылся в доме. Черт бы вас подрал! Вы зачем явились? Вы убежали, ничего не сказав, не оставив адреса, не назначив новую встречу. А я страдал! Все это время я тешил себя надеждами, что вы появитесь. Ерискин поискал ответа в Наташиных глазах. Хочу вас успокоить, ответила она. Женщина, по которой вы сходите с ума, любит вас. О! воскликнул роман и широко распахнул объятия. Ее зовут Тося, продолжала Наташа, не обращая внимания на его раскинутые руки. Это она провела с вами ночь. Но Тося только приготовила для нас номер, отступил Ерискин, уронив руки, и осталась в нем до утра. Неужели вы такое бесчувственное бревно? Она ведь на голову ниже меня и наверняка приятнее на ощупь. Ерискин некоторое время молчал, разглядывая носки своих башмаков. Потом поднял голову. «На этот раз вы меня не обманываете?» «Да нет же, глупый вы голова! Уверена, что сейчас Тося страдает не меньше вашего!» В этот момент Покровский снова появился на улице. На носу у него сидели солнечные очки, а в руках была книга «Женщина как вид» с довольно рискованной картинкой на обложке. Он остановился на ступеньках и задумчиво уставился в небо. — Благодарю вас! — прошептал сентиментальный Ерискин. «Прощайте — Прощайте! И почти бегом бросился к своему автомобилю. Покровский повернул к Наташе лицо, и когда она отразилась в стеклах его солнечных очков, сказал. — Ну вы штучка! — Я штучка! Это вы штучка! Зачем вы выведывали у Романа все интимные подробности? Это просто неслыхано! Мне интересна ваша личная жизнь. Моя личная жизнь не имеет к вам никакого отношения. Ничего себе! Вы находитесь под моей крышей. Я хочу знать, с кем имею дело. Не вздумайте визжать, как кошка на колокольне. Вы жили в гостинице под тремя разными фамилиями. Наташа повернулась и пошла. Куда это вы собрались? «Я собралась идти и работать на вас!» «Неужели вы вспомнили о работе?» Преувеличенно любезным тоном поинтересовался Покровский и помахал книжкой у нее перед носом. «Я не забывала о ней ни на секунду!» «Да что вы! Когда усядетесь, не забудьте поглядеть на часы!» «Наташа...» сочла, что оправдываться ниже ее достоинства и действительно отправилась в кабинет. Никто ей больше не мешал, и она просидела за компьютером до самого обеда. Обедать ее не позвали. Она долго маялась, надеясь, что сейчас все-таки кто-то придет. Генрих или Марина, или Лина, или сам Покровский в конце концов. Но никто не пришел, и она в конец разобиделась. Гости разъезжались. Она слышала, как заводили машины, как прощались на крыльце. О ней никто не вспомнил. Она вышла в холл только в седьмом часу и сразу же увидела Бубрика. Развалившись на диване, он о чем-то сумным видом разглагольствовал, глядя на собеседника. А на ногах у него были те самые светлые ботинки, которые Наташа недавно видела висящими на суку. Она узнала их что называется, с первого взгляда. Покровский сидел напротив бубрика в кресле и в слушал его, время от времени кивая и приговаривая. — Ты совершенно прав, Аркадий, совершенно прав. На самом деле все его внимание было приковано к Марине и Валерии Козлову, которые стояли возле магнитолы и заводили музыку. Марина совершенно по-девчоночи хихикала. Толкала Валеру в бок, распушала ему волосы, клала ручку на плечо. А тот краснел, и все валилось у него из рук от смущения. Из-под тишка он постоянно следил за Покровским, словно за злой собакой, которая лежит на подстилке и косит на него глазом. — Здрасте! — сказал Бубрик, узрев Наташу, и в порыве галантности на пять сантиметров оторвал зад от дивана. А потом приподнял воображаемую шляпу. Хорошая у вас обувь, вместо приветствия заметила она. Где брали? Покровский невольно опустил глаза и, узнав свои ботинки, потрясенно моргнул несколько раз подряд. Вы мне не поверите! Радостно засмеялся Бубрик. Но дубу взял. Висели себе, как ни в чем не бывало. На каком дубу? Странным голосом переспросила Марина, бросив Валеру возле магнитолы и придвинувшись поближе. — Эти вот ботинки. Нравятся — Нравятся? Бубрик выставил вперед одну ногу и повертел так и сяк, чтобы всем хорошо было видно. — Правда, они мне на пару размеров велики, но я это переживу. По всему видно ботинки дорогие. — Сто пятьдесят баксов, — подтвердил Покровский. «О, надо же! А что это вы все так насторожились?» «Видите ли, Аркадий!» – сказала Наташа, пытаясь подавить в себя отвращение к Бубрику. «Эти самые ботинки проходят по делу об убийстве бывшей жены Андрея Алексеевича. Вероятно, в них был преступник, когда отправил ее на тот свет. Их вся милиция ищет». «Не успела она договорить?» А Бубрик уже разулся, с такой скоростью, словно ему сказали, что под стельками башмаков прячутся скорпионы. «Я ничего не знал!» – трусливо заявил он, и отодвинул ногой в зеленом носке злосчастную пару обуви. «Так где ты их нашел?» – уточнил Покровский, наморщив лоб. «Они, Андрей, на дереве висели!» – с жаром принялся объяснять Бубрик. «Вон, видишь дуб?» Он вскочил, подбежал к окну, отпихнув по дороге Валеру Козлова и дрожащим пальцем показал в нужном направлении. Вот на этом дубе и висели, друг с другом шнурками связанные. Я подумал, какая находка! Мне даже в голову не пришло, что это такой тайник, а уж тем более, что дело как-то связано с убийством. «А зачем вы на дерево полезли?» Подозрением спросила Марина, и Наташа немедленно поддакнула. «Действительно, зачем?» И тут же прикусила язык. «Нет, она не собирается сейчас выдвигать против этого типа обвинения. Надо сначала выследить его, все про него узнать, иначе он будет отпираться и выставит ее полной дурой». «Дурой?» Ей выглядеть вовсе не хотелось, особенно перед Покровским. «Так я... Э -э зарисовки делал с высоты птичьего полета!» — немедленно соврал художник. «Да уж, зарисовки!» — подумала Наташа. «Фотоаппаратом в женской спальне!» «Ничего, дружок, живи покуда, потом сочтемся!» Почувствовал, что в воздухе сгустились тучи, Бубрик торопливо попрощался, ловко стянул с себя носки и босой отправился во свояси «Черт знает, что такое!» – рассердился Покровский. «Как мои ботинки оказались на дереве? Или Аркадий врет?» Чтобы случайно не проболтаться про Бубрика, Наташа ушла на кухню и попросила у Генриха яблоко. Она была уверена, что он немедленно спохватится. Как это у него человек не обедал? Но Генрих стоял с поджатыми губами и, выдав ей яблоко, отвернулся к разделочной доске. «Интересно, что бы это значило?» С яблоком в руках она проследовала по коридору и рывком распахнула дверь. В библиотеке сидел аспирант Коля Лесников и читал какой-то старый журнал. Наташа тут же решила, что журнал он взял для вида, а на самом деле все еще мучает себя обидой на братьев Покровских, обманувших его лучшие надежды. «Извините!» сказал Лестников, вскакивая при виде Наташи. Марина обещала показать мне редкую книгу. Вот я тут... Э -э, жду. Вы не знаете, где она? Знаю. Наташа сделала шаг вперед, зацепилась за край ковра хирозинув рот в немом крике, с вытянутыми вперед руками полетела вниз. Лестников совершил головокружительный маневр, отбросив в сторону журнал и скакнув ей навстречу. Он поймал ее в объятия, и Наташа еще не успела толком подтянуть ноги, когда в библиотеку заглянул Покровский. Иначе просто и быть не могло. «Вы собираетесь, черт побери, работать?» — рявкнул он, увидев, как они обнимаются. «Да что вы, Андрей Алексеевич!» — воскликнул Лесников. Но Покровский только рукой махнул и с досадой бросил. а а и покинул помещение. «Смерть бывшей жены очень на него подействовала», оправдал хозяина дома Лесников, помогая Наташе принять вертикальное положение. «Спасибо вам, голубчик», пробормотала она тоном доброй тетушки, «а Марина там, занимается гостями, развлекает всех, кому внезапно стало скучно».